Значит, Рома все-таки прыгнула в реку, когда я стоял столбом. — И ты расторг помолвку? — Да. — Потому что эта трагедия висела бы над нами домоклым мечом. Не может же девушка выходить замуж за труса, тем более такая храбрая, как Рома. — Эта река, если бы вы ее видели. Я не мог бы после этого жить с Ромой. — Она со мной. Как только мы вернулись в Лондон, я написал ей. И тут Мэри задала очень странный вопрос. Во всяком случае, я подумал, что вопрос странный. Рома поняла, что ты хотел сказать в своём письме. Видите ли, я уже не мог любить её так же, как раньше. Я постоянно думал об этом происшествии. Я ухаживаю за девушкой, когда твоя голова занята другим. Рома подумала, что у меня появилась новая пассия, даже назвала её имя. Мы поссорились из-за девушки, с которой я ей два перекинулся парой слов. В письме я просто указал, что после случившегося мы не можем быть счастливы, а она, возможно, подумала, что я имел в виду нашу ссору. — Я в этом уверенно, — кивнула Мэри. — А как ты сейчас относишься к Роме? — Вы спрашиваете, люблю ли я ее, как и прежде? — Отнюдь. Чувство ушло. — Это хорошо. А теперь Никит Джон хочет тебе кое-что рассказать. Но прежде чем он начнет, я хотела бы поговорить о Роме. Только недавно я окончательно поняла, что она за человек. И признаюсь, пришла к неутешительному выводу. Ты вот думал, что Рома проявила удивительный необкновенный такт. Никоем образом. Тактичность это забота о чувствах другого человека. А Рома никогда этим не отличалась. Розмари Паттон супер эгоистка. Она соорудила себе сцену и постоянно находится в центре неё, а все остальные всего лишь зрители. Когда Дункан упал в воду, она видела в тебе не участника спектакля, а зрителя, мысля о том, что ты трус, не приходил ей в голову. Тебе не досталось роли в великой мизансцене спасения собаки, поэтому у нее не было оснований судить, храбр ты или труслив. Для нее ты практически всегда находился вне сцены, за исключением любовных эпизодов, когда обойти без тебя она просто не могла. Весь мир Рома — это Розмари Паттон. Тебе там места нет». Слова Мэри многое разъяснили. Я понял, откуда бралось сно в моих рассуждениях. Рома жила в коконе собственного мирка. — Возьму на себя смелость согласиться с вами. В голосе Ники слышалось безразличие. — Рома такая и есть, но для меня это ничего не меняет. Подожди, дорогой. Сейчас Джон расскажет тебе о том, где ты побывал двадцать пять лет назад. Мы тебя слушаем, милый. Я знал. Подеваться мне некуда и лихорадочно искал слова, потому что невозможно сохранить мужскую дружбу, если становится ясно, что один спас жизнь другому. Хорошо. А теперь слушай внимательно, Никки. потому что это очень важно, хотя очень просто. Ты вот говорил, что тебя всю жизнь преследует один и тот же кошмар, пушующая река, да? Ты даже принял реальную реку за то, что тебе снилось, и считал, что не бросился в воду из труса исти, так? Да. Что ж, это естественно. Когда тебе было два года... «Ты упал в ту самую реку. Более того, на том самом месте, и река была точно такой же, как в день вашей прогулки с Омой. Страшный, пугающий. Вы сошли с Ома, нет? Это факт. Скажу так же, если ты сам еще не успел этого заметить, что мир совсем невелик, иначе говоря...